Глава восемнадцатая «Я там родилась, но там же узнала слишком много горя, и оно все еще длится, а эти люди просто больные». Ксения повторяла это как заклинание, идя через двор к флигелю, в котором располагался лазарет, но ее ноги все равно словно свинцом были налиты, и каждый шаг давался с трудом, и сколько не называя раненых, просто больными». Суть дела от этого не менялась. С началом войны лазарет на острове не разместили, только зенитные орудия, и те потом убрали. Но зимой сорок второго года все-таки прибыли пациенты, обмороженные солдаты с Восточного фронта. За три месяца, прошедшие после этого, Ксения ни разу в лазарет не заходила. Не пошла бы и сейчас, если бы просьба сестры Эльмы не застала ее врасплох. Та постучалась к ней в комнату вскоре после завтрака. Фанька уже убежала на занятия. После того, как год назад пришло распоряжение, что монастырская школа закрывается, у нее остались только уроки сестры Адальберты, которая с присущей ей последовательностью выкраивала ежедневный час из своих монашеских трудов, чтобы учить Фаньку пению, а теперь еще и математике и немецкому языку. Ксения стала потихоньку учить ее и английскому. Правда, она опасалась, что Фанька станет вставлять в свою немецкую речь английские слова. Это было бы совсем не кстати но быстро выяснилось, что ее дочь обладает отличной способностью не путать языки. Почему закрыли школу, Ксения спрашивать не стала, это и так было понятно. Невозможно представить, чтобы в Москве при церкви в Подсосинском переулке вдруг открылась бы школа, и Андрюша стал бы изучать в ней деяния апостолов вместо подвигов красных комиссаров, или монахам позволили бы учить его алгебре и геометрии. Да и сама церковь в Подсосинском. Давно была закрыта. «Извините, фрау Майер». Сестра Эльма выглядела крайне взволнованной. «Но я знаю, что сестра Адальберта иногда обращается к вам с просьбами о помощи. Не поможете ли вы и мне?» Сестра Эринфрида заболела. Она продолжила бы исполнять свои обязанности в лазарете даже и при высокой температуре, но сначала следует удостовериться, что у нее не инфекционное заболевание. Пока же ее необходимо заменить, но все сестры в своих трудах. «Могу я попросить вас поработать вместо сестры Иринфриды несколько дней?» «Нет», — чуть не вскрикнула Ксения, — «я не пойду ухаживать за этими ранеными!» Но в то же мгновение представила, как может быть истолкован ее отказ. Она не подозревала сестру Эльму в чем-то дурном, но, бывая в Римагине или в бад годесберге читала газеты, чтобы иметь представление о происходящем за стенами обители, И поэтому понимала, в монастыре вполне могут быть информаторы гестапо, докладывающие о каждой подозрительной ситуации. С одной стороны, к ней и Фаньке за три года все привыкли, но с другой, ведь не предполагалось, что они останутся здесь на три года. И кто знает, выглядит ли в военное время убедительная легенда, которая была рассчитана на месяц другой мирного времени. А муже археологи, оставившим жену и дочь в монастыре, пока он готовит их приезд к нему в Магриб. Однажды она прочитала большую статью о необходимости быть бдительными. Кругом шпионы, совсем недавно был разоблачен английский агент, после надлежащего следствия в Берлине он будет повешен или гильотинирован. После этого Ксения долго не могла ни спать, ни есть от ежесекундного страха. Ей казалось... Речь о том самом человеке, который должен был вывести ее из Германии. Она с ужасом представляла, каким может быть следствие над ним, и ожидала, что за ней с Фанькой вот-вот явятся гестаповцы, чтобы и на них распространить это следствие. С тех пор прошел год, никто за ними не явился. Но позволить себе подозрительное поведение она не могла. «Я вам помогу», — ответила Ксения. Вдалеке загромыхала. Налеты английской авиации на Кёльн начались год назад. Ксения к ним привыкла и все время, пока шла через монастырский двор к лазарету, старалась внушить себе такое же, как к разрывам бомб равнодушия к предстоящей работе. В лазарете, пока надевала поверх своего обычного темного платья белое медицинское облачение и повязывала косынку, сестра Эльма сказала, что ей надо будет отвозить раненых на перевязку в инвалидном кресле или если те не могут сидеть на специальной каталке. Это относится только к лежачим больным с обморожением ног. Те, у кого обморожены руки, ходят на перевязку самостоятельно, — объяснила она. Но они не в состоянии держать ложку, и их надо кормить. Возможно, кто-то из них также попросит вас написать под его диктовку письмо домой. Одним словом, наши мальчики должны получить заботу, которую заслуживают после своих страданий. Лучше бы она этого не говорила. В то время, когда эти мальчики страдали в снегах под Москвой, их самолеты бомбили город, в котором остался ее сын, ее Андрюша. Может быть, он убит их бомбами или лежит раненый, а его мать в это время будет кормить с ложки того, кто с ним это сделал. Зря она об этом подумала. В глазах сразу потемнело от вспышки ненависти. «Вам нехорошо, фрау Майер?» — встревоженно спросила сестра Эльма. «Не беспокойтесь, присутствовать на перевязке не придется. Наши сестры, конечно, помогают врачам и в этом, но я не стала бы подвергать вас такому испытанию. Вид обмороженных конечностей очень тяжел». «Нет-нет, я чувствую себя хорошо», — пробормотала Ксения. «Просто волнуюсь, смогу ли все делать правильно». «Спрашивайте меня обо всем, что покажется непонятным или трудным». «Я буду здесь же, в палатах». Никакого волнения о том, справится ли она с неожиданно свалившимися на нее обязанностями, Ксения, конечно, не испытывала. Главное — не выдать своего отвращения к раненым. Остальное не составляет труда. Первая палата была на четыре койки. Раненые, лежащие здесь, нуждались в транспортировке на каталке, потому что не могли сидеть. Первые двое были довольно худыми — И Ксения легко переложила на каталку сперва одного, а когда привезла его обратно, и второго. Третий оказался не то чтобы толстым, но таким тяжелым, словно в него был залит чугун. К тому же, если первые двое пытались ей помочь, переползая с койки на каталку, то этот третий только кряхтел, но ни единого движения не делал. «Тяните вместе с простыней», — сказал раненый с соседней койки, «иначе вам его с места не сдвинуть». Мне жаль, что не могу вам помочь. Эй, Шнайдер, не будь скотиной, хоть зад приподними!» Тяжеловесный Шнайдер не обратил на эти слова внимания, Аксения Ксения воспользовалась советом и стала стягивать его на каталку за углы простыни. Пока она ожидала в коридоре, из процедурной доносились такие вопли, словно его не перевязывали, а резали на куски. Впрочем, ему в самом деле было больно, наверное. Похоже, Шнайдер не мог пошевелиться лишь от страха перед перевязкой. После нее он сделался подвижнее, и почти что сам переполз на кровать, которую Ксения застелила свежей простыней, потому что прежняя была измазана кровью. «Ну вот, а ты притворялся», — заметил его сосед покойки. «Я следующий, фролин». «Фрау Майер». «Попробуй в кресле, фрау Майер. Поехал бы сам, но крутить колеса пока затрудняюсь». Взглянув на него, Ксения поняла, почему. Не только ноги, но и руки у него были перебинтованы. Вы не сможете сесть в кресло, сказала она. Для этого надо или встать на ноги, или отжаться на подлокотниках. Но вам не удастся ни то, ни другое. Пожалуй, так, нехотя проговорил он. Придется ехать бревном. Грешно вам так говорить, заметила Ксения, подводя каталку в полотную к его койке. Ведь ваши ноги и руки целы, а кожа нарастет. Вы разве монашка? «Нет. Тогда вам не стоит беспокоиться о моих грехах. Тем более, что дурацкая болтовня — не главная из них». «Извините. Вы меня извините. Я действительно разболтался не по делу. Это из-за температуры». Он приподнялся на локтях и перебросил себя на каталку. К перевязочной Ксения подвезла его одновременно с другой каталкой, которую быстро толкала перед собой сестра Эльма. Лежащий на ее каталке стонал, закрыв глаза. «Ханса должны перевязывать позже, но у него сильно кровоточат раны», — сказала Эльма. «Вы позволите, господин фон Виссенберг?» «Валяйте», — кивнул пациент, которого привезла Ксения. Услышав это мальчишеское слово, она вгляделась в его лицо и поняла, что он действительно молод. Сестра Эльма ввезла каталку в перевязочную, а Ксения откатила свою к стене. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она. Неизвестно, сколько придется ожидать. Спасибо, ничего не нужно. Лучше отдохните. Я не устала. Разве? Вы выглядите не крепче эльфа. Думаю, вам нелегко таскать вонючие мужские тела. От него пахло водой и лавандовым мылом. Русые волосы прилипли ко лбу, а темные глаза блестели температурным блеском. Зря он согласился пропустить вперед Ханса. Возможно, ему самому перевязка требуется еще более срочно. «Я все же принесу вам воды», — сказала Ксения. Когда она поднесла к его губам стакан, Виссенберг стал пить так жадно, что ей пришлось придержать его за плечо, чтобы он не захлебнулся. Плечо было такое горячее, что жар чувствовался через полотняную больничную рубашку. Он опирался на локти, и мускулы, бугрящиеся под тканью, пылали жаром тоже. Подушки на каталке не было, Виссенберг об этом забыл и, закончив пить, откинулся назад. Ударился бы, не подхвати его Ксения ладонью под затылок. «Чёрт — Черт, сказал он. — Извините, фрау Майер, с вами легко теряешь осторожность. «Почему — Почему? — удивилась она. — Не знаю, но вот я же потерял и чуть не шандарахнулся затылком. — Вы живете здесь, в монастыре? — Да. Раньше я вас не видел. Я не работаю в лазарете, только подменяю сестру Эринфриду на время ее болезни. Жаль. Было бы приятно смотреть на вас каждый день. Все равно, как если бы в палату внесли картину. Босха? Она не смогла сдержать улыбку. Скорее, раннего Рассетти. Вы не обижаетесь на такое сравнение? Не думаю, что на него следует обижаться. Моя мать считает живопись прерафаэлитов безвкусицей. А, по-моему, юная Дева Мария вышла у Россетти очень даже ничего. К сожалению, я не видела картин Россетти. Ксении вдруг показалось, что сейчас он скажет, увидите еще, когда мы возьмем Лондон. Но он сказал, можно я вас поцелую? Нет, — ответила она, — в этом нет ни малейшей необходимости. «Извините», — сказал Виссенберг. «Когда знаешь, что вскоре либо сдохнешь от гангрены, либо вернешься на фронт и тоже вскоре сдохнешь, это заставляет быть откровенным». «Сколько вам лет?» — господин фон Виссенберг не удержался от вопроса Ксения. «Двадцать пять. Меня зовут Вернер. А как ваше имя?» «Буду вам признательна, если вы продолжите называть меня фрау Майер. «Извините», — повторил он, — «война никого не делает лучше». «Возможно». Он так поник от ее холодного тона, что Ксении стало его жалко. «Вам очень больно?» — спросила она. «Во время перевязки?» «Да, но после того, как проваляешься сутки в снегу, легче становится вытерпеть сравнительно краткую боль» страшно ли ему спрашивать она не стала, а сказала вместо этого, «Если вы не против, я останусь с вами, пока вас будут перевязывать». «В этом нет ни малейшей необходимости», — ответил он. И добавил, глядя ей в глаза своими блестящими от температуры глазами. «Но я от всего сердца буду вам за это благодарен». Когда сняли повязки с его ног, по перевязочной разнесся такой густой гнойный запах, что он процедил сквозь зубы. Я не должен был позволять вам присутствовать. Она чуть было не сказала «дайте вашу руку», но тут врач снял повязки также и с его рук, и она лишь взяла его за плечо. Сразу вспомнилось, как Вероника рассказывала, что в шестнадцать лет пошла работать в прифронтовой госпиталь, потому что началась германская война, еще та первая, и она решила, что обязана помогать раненым. Господи, каково же было видеть все это девочке, если даже ей сейчас тяжело. Впрочем, Вероника не она. Совсем другой силы натура. Что о гангрене Вернер упомянул не случайно, Ксения поняла сразу, как только увидела его раны. Переведя взгляд на лицо врача, она догадалась, если тот и намеревался сохранить этому юноше руки и ноги, то теперь откажется от своего намерения. Ей показалось, что перевязка длилась целую вечность. Когда Верно скрипел зубами особенно сильно, она клала ладонь ему на лоб. Он от этого замолкал, и она думала, что, может быть, не надо этого делать, пусть бы не зубами скрипел даже, а кричал во весь голос. Ему было бы легче. Но вместе с тем ей казалось легче ему от того, что ее ладонь лежит у него на лбу. И она вообще перестала ее убирать. Когда она привезла его обратно в палату, Он был измучен так, что глаза обвелись темными кругами. Ксения могла поклясться, что до перевязки их не было. «Я буду в лазарете и завтра тоже», — сказала она, — «и зайду к вам». «Спасибо, фрау Майер». Она чуть было не сказала, чтобы он называл ее по имени, но вспомнила, что ее здешнее имя никак с ней не связано. Стыдно было бы обманывать его чужим именем. Так странно, что она думает о нем так, ведь она его совсем не знает. Возможно, он подлец и, во всяком случае, убийца. Общение с Вернером фон Виссенбергом взволновало ее, и, перейдя в другие палаты, она вспоминала его закушенные от боли губы и темные круги под глазами. Вечером, перед тем, как уйти, Ксения заглянула к нему в палату, чтобы узнать, как у него дела. Но он спал... Узнать это не удалось, и смятение ее не прошло. Идти в таком состоянии домой не хотелось. Комната, в которой она жила с Фанькой, была крошечной, как все комнаты монахинь и насельниц. Ксению нисколько не угнетал этот естественный монастырский аскетизм, но сейчас ей показалось вдруг, что, стиснутая белыми стенами, ее смятение не утихнет никогда. И, пройдя половину двора, она свернула к воротам. Оконная арка Роландова замка контуром темнела в сумрачном весеннем небе. Рейн гудел, как живое неведомое существо, его мощные воды с шумом огибали остров. Ксения смотрела на это грозное течение, и смятение в ее душе странным образом стихало. — А чего ты домой не пошла? — раздалось у нее за спиной. — Я в окно видела, как ты с полдороги свернула. «Был тяжелый день», — ответила она. «Хотелось успокоиться, и пришла на Рейн». Ксения думала, Фанька тут же спросит, почему она решила, что вид весеннего половодья ее успокоит. Но та сказала, «Ага, Рейн беспечный». «Какой-какой?» — удивилась Ксения. За три года Фанька стала говорить по-немецки так, словно это был ее родной язык. Но, может быть, все же перепутала слово — «Рейн как ему угодно назовешь, только небеспечным, тем более сейчас». «А ты, что ли, не знаешь песню про рейнскую рыбку?» — в свою очередь удивилась Фанька. «Нет». А Дальберта сказала, что ее все знают, и что это самая беспечная песня на свете. Хорошо, что сестра Дальберта сообщила об этой песне Фаньке, а не ей. Ее дочь всегда могла свалить пробелы в своих знаниях на берберских нянек, А Ксении трудновато было бы объяснить, почему она впервые слышит о том, что в Германии знают все. «Адальберта научила тебя этой песне?» — спросила Ксения. «Ага», — кивнула Фанька, — и тут же запела. «Если б в Рейне вода была вином золотым, да тогда мне бы хотелось быть рыбкой». Голос у нее был волшебной чистоты. Даже Ксения со своим примитивным музыкальным слухом это понимала и удивлялась лишь, как такое получается, что в обычной жизни по-босяцки хрипловатый, он звучит высоко и трепетно, когда Фанька поет. Ксения слушала, как человек мечтал, что придет ночью волшебник и превратит его в рыбку, и он тогда поплывет по Рейну, а потом по Мазелю, а потом по Ару а потом снова вернется в Рейн, и не придется ему больше покупать золотое вино, потому что бочка отца Рейна никогда не бывает пустою». На этих словах она улыбнулась. Все же немцы даже в беспечности своей рассудительны и бережливы. И тут же смятение, улегшееся было от Рейнской песенки, поднялось у нее в душе снова. «Как?» Как это вышло, что мальчик, который весь чистота и благородство, и это чувствуется в каждом его слове и жести, как этот мальчик стал тем, кем стал? Понимает ли он, что с ним произошло? Или наоборот, гордится своей военной доблестью? Наверняка второе. Как ни была ее жизнь отделена, буквально отделена, от всего, что происходило вне монастырского острова, даже она знала что все эти мальчики проходят через Гитлер-Югент, и шансов сохранить разум и совесть у них слишком мало, чтобы на это можно было рассчитывать. «Я и не рассчитываю», — подумала Ксения. «Он мне не друг, не брат. Он мне никто. И я не должна испытывать горечь от того, что он стал убийцей». Но то, что она испытывала при мысли о нем, Было и не горечью даже, а настоящим горем. «Ма, ты почему такая?» «С тобой что-то случилось?» Дочь закончила петь и смотрела на нее встревоженно. За три года на свежем воздухе и густом монастырском супе Фанька вытянулась так, что стало понятно, она будет совсем не крошкой-дюймовочкой, а довольно рослой девицей, и что внешность у нее заурядная. Стало понятно тоже. В ней не было ни детской трогательности, ни девичьей миловидности, и красивой ее нельзя было назвать, но было нечто значительное в ее глазах, огромных, похожих на свежие сколы неведомых темных камней. Иногда Ксения думала, что с такими девушками, как ее дочь, встречались библейские патриархи у колодцев в пустыне, и в результате этих встреч начинались великие истории людей и народов. Хотя, конечно, странно было думать так о ребенке. «Ничего не случилось, милая», — ответила она. «Ты подумала о папе?» «Я всегда о нем думаю». «Тогда почему ты грустная? Он же сказал, что вернется!» Фанька смотрела теперь из-под лобья и, кажется, сердито. Ксения улыбнулась. Я в этом не сомневаюсь ни одной минуты. — Честно? — Конечно. А почему ты спрашиваешь? — Ну... Фанька помедлила, потом выпалила. — Ты на это роландское окно так сейчас смотрела, что я подумала, ты хочешь стать монахиней. — Кем? — Монахиней. Как Грюн. Господи, Фанни, что только не забредает в твою голову! Историю про рыцаря Роланда и его возлюбленную Грюн Фанька узнала, разумеется, от Адальберты. Вряд ли кто-нибудь еще из монастырских сестер снизошел бы до знания подобных историй. Та же, чтобы развлечь Фаньку, когда она болела ангиной, рассказала ей, что на двух скалах по обе стороны Рейна стояли два замка. В замке на скале Роландсбоген жил бесстрашный рыцарь Роланд, а в замке на скале Драхенфельс Старый воин Куниберт со своей дочерью Хильдегрюн. Роланд и Хильдегрюн полюбили друг друга так, как никто никогда никого не любил, рассказывала Адальберт, размешивая в стакане порошок для Фаньки. «Ха!» — хмыкнула та. «Это вы просто про других не знаете!» Ксения, сидевшая в это время с книгой у окна, посмотрела на нее предостерегающе, и Фанька не продолжила эту мысль. Может быть не стала спорить от Альберта. Но когда рыцарю Роланду, а он был племянником короля Карла Великого, пришло время идти на войну вместе со своим дядей и сюзереном, он сказал Хиль де Грюн, что любит ее всем сердцем, обязательно к ней вернется, и они поженятся. «И куда вот они все прутся, а?» сердито фыркнула Фанька. Быстрее всего она усвоила в немецком самые простонародные выражения, даже непонятно, где их подхватило. «Любишь! Сиди дома!» «Это было бы правильно», — согласилась Адальберта. «Но, к сожалению, жизнь редко ведет людей правильными путями». «Фаня, твоя микстура готова». «И что дальше было?» — нетерпеливо спросила Фанька. «Это тот рыцарь, о котором написана песня о Роланде?» Ксения тоже заинтересовалась так, что отложила книгу. «Меч, дюрандаль, рок, алифан Песня о Роланде она еще в детстве нашла в домашнем книжном шкафу, и хотя, как мама предупреждала, поняла в ней немного, но что эта история о верности слову все же догадалась. И запомнила, как Роланд перед гибелью в бою протрубил в свой рог Алифан, чтобы предупредить короля об измене, а меч Дюрандаль никто не смог вынуть из его мертвой руки. «В этом нет ясности», — ответила Адальберта, «как будто бы тот...» Но есть расхождение и по времени, и по самой истории. Тот Роланд, о котором написана поэма, действительно был племянником Карла Великого. Но он погиб в Ронсевальском ущелье. «А наш Роланд не погиб?» Тут же поинтересовалась Фанька. «Все думали, что погиб», — ответила Адальберта. И его вассал принес Хильдегрюн весть об этом. «И что она сделала?» Она была безутешна, ни о ком другом знать не хотела, и дала монашеский обед. Здесь, в монастыре на Ноненверте. А потом... У Фаньки даже нос шевелился от любопытства. «После того, как ты выпьешь лекарство», — напомнила Адальберта, и когда та одним глотком осушила стакан, продолжила. Но на самом деле рыцарь Роланд не погиб, а был тяжело ранен. Он послал Грюн письмо с конной почтой, Но почтальон пропал в пути. С тех пор конную почту отменили, она была слишком ненадежна. «А Роланд-то что?» — напомнила Фанька. Роланд выздоравливал очень долго, а когда вернулся домой, Хельдагрион уже стал монахиней. «Вот дура!» — воскликнула Фанька. «Как будто нельзя было еще подождать!» «Она ждала много лет», — пожала плечами от Альберта, «И у нее не было причин сомневаться в его гибели». «Но он же не погиб!» — Фанька сердито дернула плечом. «И что он сделал, когда узнал?» Роланд до конца своих дней жил в замке один и с утра до ночи смотрел в окно на остров, надеясь увидеть Хильдегрюн. «Увидел?» — говорят, что да. «Увидел ее в монастырском окне. И она увидела его в том самом окне, арка которого одна лишь уцелела теперь от замка Роланда. «Так чего ж она из монастыря не сбежала?» — воскликнула Фанька. Ксения погрозила ей пальцем из-за спины сестры Адальберты. «Монашеский обед дается раз и навсегда?» — спокойно ответила та. «Его нельзя отменить». И добавила. Но Грюн все-таки соединилась с Роландом. «А, ну хорошо тогда», — облегченно вздохнула Фанька. Как только их взгляды встретились над Рейном они одновременно упали замертво. Ксения поняла, что Фанька сейчас выпалит что-нибудь совсем неподходящее для монашеских ушей. «Но ведь это всего лишь местная легенда», — поспешно сказала она, — «и нет никаких свидетельств, что все было именно так». «А окно...» — буркнула Фанька. «Окно же есть!» При этих ее словах Ксения сразу вспомнила, как, спускаясь с горы к Рейну, оглянулась на оконную арку исчезнувшего замка и ей показалось, кто-то смотрит в это небесное окно, как растворяются, исчезают последние ее минуты с Сергеем. Мучительно было думать об этом сейчас. «Я не собираюсь становиться монахиней», — сказала она. «Расскажи лучше, как прошел твой день?» «Нормально прошел», — пожала плечами Фанька. «Чего тут может быть нового в монастыре-то? Картошку с девчонками чистила, потом в церкви с ними пела, все как всегда». Девчонки, о которых она говорила, появились на Нонанверте в начале войны. Сестра Иводия сказала Ксении, что их привезли из монастыря Санкт-Бернандин на Нижнем Рейне, потому что в нем открыли большой военный госпиталь и места для приюта не осталось. Когда Ксения увидела, как эти девочки идут от парома к монастырю, ей стало страшно. Их было много, и все они были инвалидами. У одних инвалидность была физическая, у других умственная. Очень заметно была та и другая. Что же с ними будет? Вопрос вырвался невольно. Еще в Гамбурге Станислав Витольдович однажды упомянул, что его домашний врач давно уже получил предписание сообщать о пациентах с наследственными заболеваниями в уполномоченной организации и туда же подавать заявки на их принудительную стерилизацию. И что теперь их, скорее всего, уже и не стерилизуют, а сразу умерщвляют то ли уколом, то ли каким-то еще более страшным способом. А когда она сказала, что такого просто быть не может, Сергей объяснил ей, что собой представляют Нюрнбергские законы тридцать третьего года и попросил удержаться от ненужных вопросов, пока она остается в Германии. «Девочки будут жить у нас», — ровным тоном ответила сестра Эводия. Мы должны будем доказать комиссии из Кёльна, что нам насущно необходимо их участие в монастырских трудах». Ксения с трудом представляла, с какими насущными трудами могут справиться подростки, которые и себя-то не в силах обслуживать. Вместе с ними в монастырь приехали медсестры и врач. Но уже на завтра Фанька сообщила, что учит девчонок чистить картошку, а через неделю на Нонанверт явилась из Кёльна комиссия, которую провели на кухню, чтобы продемонстрировать, как все 159 девочек чистят горы этой картошки к обеду и ужину. Как они поют в церковном хоре, демонстрировать не стали. Но позже сестра Хербергес сказала, что слышала пение ангелов. Ангелы, возможно, и защитили этих девочек. Другого объяснения Ксения просто не находила. Комиссия следовала за комиссией, и в конце концов было вынесено решение — что поскольку подростки заняты явно необходимым трудом, их следует оставить в тех помещениях, которые они занимают, предупредив, что в случае опасности вследствие бомбардировок или других военных обстоятельств, спасаться они должны будут самостоятельно, не привлекая к этому гражданские власти, которые не берут на себя никаких обязательств по отношению к ним. Все эти громоздкие формулировки – которые сестра Иводия скрупулезно занесла в журнал, где ежедневно делала записи о монастырских делах, выглядели хоть и солидно, но странно. Когда же Ксения осторожно спросила сестру Адальберту, каким образом удалось получить от властей такое невероятное решение, та ответила с необычной для нее холодностью. «Позвольте не сообщать подробности наших усилий. Удовлетворимся тем, что девочки остаются у нас». Ксения предполагала, что одним из условий пребывания инвалидов в монастыре стало выдворение туда и других девочек. Почти одновременно с Санкт-Бернандинским приютом на Анонверт переехал, спасаясь от бомбежек, педагогический колледж из Кёльна. Фанька, отправившаяся было познакомиться с его ученицами, вернулась сердитая и сказала, что общаться с ними никому не позволяют, никуда кроме занятий их не выпускают, а учительницы — настоящие мигеры. Учительницы этих францисканки сторонились. Удивляться не приходилось. В первый же день директриса велела вынести из всех помещений, отведенных колледжу, распятие и другие религиозные символы и категорически запретила ученицам посещать церковные службы. Ксения сочла за благо последовать примеру францисканок, обходила учительница стороной, а Фаньке запретила общаться с ученицами. Что мы делаем без тебя, Сережа? Подумала она. Сколько нам еще здесь оставаться? Не было ответа в гуле Рейнских волн. Мам, пойдем спать. Фанкин голос прозвучал жалобно и почти испуганно. Ты сегодня какая-то. Пойдем, а? Ксения кивнула, и они пошли к монастырю. Уже погасив свет, она все не могла уснуть. Смотрела на белое полотно стены перед собою. Было бы приятно смотреть на вас каждый день. Все равно, как если бы в палату внесли картину. Тревожный блеск глаз Вернера фон Висенберга встал перед ее мысленным взором, и сострадание к нему поднялось снова, еще явственнее, чем днем. Незачем себя обманывать. Она видит лишь чистоту, растерянность и боль, которыми полны его обведенные темными кругами глаза. И ни до каких его дел нет дела ее сердца. Как же счастлива монахиня, чувствующая одно лишь сострадание к любому, кто нуждается в помощи. это неожиданная тяга к бесстрастию испугала Ксению. И до самого утра не могла она уснуть, глядя на белую стену, на которой память рисовала перед нею картины. Любви и горя.